Глава 9. Четвертый день Нового года традиционно завершался праздником масок. И неважно, где вы находились в этот момент. Это мог быть шикарный бал или званный вечер, вечеринка для самых близких или тихое домашнее торжество только для своих. Неважно. Главное условие праздника – в полночь 12-й удар часов надо было обязательно встретить маски, скрыв свое лицо от всего мира. Никто точно не знает для чего. Кто-то говорит, чтобы не спугнуть удачу, Другие утверждают, что наоборот, маска скрывает от злых духов. Я любила этот праздник за таинственность и какое-то невероятное чувство волшебства, которое словно пузырьками щекотало что-то внутри. Наверное, странно слышать это от магички, пусть и слабенькой, но я не знала, как правильно описать те ощущения, которые испытывала, надевая маску и выходя к гостям. Из академии я привезла маску и костюм лесной нимфы, которые мы выбирали летом вместе с мамой. Правда, если быть полностью честной, выбирала она, а я была вынуждена согласиться, дабы не расстраивать родительницу своим отвратительным вкусом. Матушка никак не хотела понимать, что образ хрупкой девицы с блестящими крылышками за спиной, облаченный в светло-салатовый шелк, совершенно не вязался с моим внутренним миром. Но тогда выбора не было, а сейчас я могла исправить это досадное недоразумение. «Ты уверена?» – поинтересовалась подруга, наблюдая, как я подписываю чек за новый маскарадный костюм. «Совершенно. А ты определилась?» «У меня уже есть наряд и маска». «Вей!» – простонала я, поворачиваясь к девушке. «Мы же договорились». Не то чтобы наряд был ужасным. Довольно симпатичный. Но блеклый и такой обычный. Вейли надо было что-то более яркое и загадочное. Я так хотела увидеть подругу в новом облике. В том самом, в котором она была прошлой ночью. У меня перед глазами так и стоял образ темноволосый ведьмы-кочевницы Скарт а если добавить еще маску, украшенную серебряной вышивкой, то от нее будет глаз не отвести». «Вот именно», — резонно возразила Вейли, проведя рукой по полоске с дорогим каргалийским кружевом молочного цвета, украшенным золотыми нитями. «Мы договорились, а ты все равно продолжаешь настаивать. Хватит того, что ты и так оплатила мне наряды». Я фыркнула и закатила глаза, давая понять, что думаю о ее замечании. «Подумаешь, всего три платья». «Ладно», — со вздохом произнесла я. «Все понятно. Тебя не уговорить, как не старайся. Ты совершенно отказываешься пользоваться моим состоянием и наивностью». «Наивностью?» — тихо рассмеялась Вейли. «У тебя?» «Тогда тем более не понимаю, почему ты отпираешься», — сказала в ответ и, схватив подругу за локоток, повела ее к выходу, не забыв незаметно подмигнуть молоденькой швее. Оставалось надеяться, что она поймет. «Ты поразительно упряма, Вейли». «Взаимно». Со смехом отозвалась подруга. «Пошли к Энди. Он нас уже заждался. К тому же я хочу увидеть парад». Узнав о том, что праздник в Оренгеле сопровождается не только маскарадом, но и небольшим парадом в центре города, я была полна желания непременно посетить его. Еще неизвестно, сколько мы здесь пробудем. А я хотела все осмотреть и везде побывать. Пратиц удобно расположился в плетеном кресле летнего кафе, находившегося дальше по оживленной улице. И уставшим он точно не выглядел сидя в тени и попивая прохладный лимонад со льдом и веточками мяты. «Неужели все?» – улыбнулся он, поднявшись, стоило нам подойти ближе. «Всего-то час», – бросив сумочку в ближайшее кресло, ответила ему. «Два», – возвращаясь на место, возразил Энди. «Но обычно ты гуляешь дольше. Наверное, это заслуга Вейли», – закончил он, улыбнувшись девушке. «Ну что вы», – пробормотала подруга, смутившись. «Это не так. Просто я хочу успеть на парад» произнесла я и оглянулась в поисках официанта, который тут же подошел ближе, готовый принять заказ. «Нам тоже лимонад и десерт из песочных корзинок со взбитыми сливками и фруктами. Вели, ты что-нибудь хочешь?» «Нет, спасибо». «Тогда все». «Ох», — неожиданно прошептала я, озабоченно нахмурившись. «Забыла». «Что забыла?» — удивился Энди. «Я забыла забрать свой костюм сейчас». «Зачем? Вещи привезут сегодня к вечеру». «Знаю» но все равно хочу забрать его именно сейчас», упрямо произнесла в ответ, поднимаясь. «Подождите меня здесь, я быстро». И поспешила назад, пока меня не остановили. «Вы что-то хотели, госпожа?» поинтересовалась швея, когда я появилась на пороге их магазинчика с готовой одеждой. «Да, хочу забрать костюм сейчас». Если девушка и удивилась, то вида не показала. «Хорошо», сказала она, доставая объемный пакет, перевязанный бичевкой. «И еще, я хочу приобрести у вас этот костюм» и указала пальчиком на нужный мне манекен в углу комнаты. «Скажите, вы не могли бы к вечеру подогнать его к размерам подруги, которая была со мной?» «Да, госпожа, это несложно. Юбка регулируется поясом, а блуза свободного кроя». «Вот и отлично. Оформите, пожалуйста, на моего брата», произнесла я и, быстро подписав очередной чек, схватила костюм и поспешила к выходу. Оставалось надеяться, что подруга простит меня за своеволие. Для того, чтобы увидеть парад, нам надо было пройти пару кварталов по многолюдной улице и выйти на Центральный проспект, ведущий на главную площадь. Народу было очень много. Я уже отвыкла от такой толпы. Разные сословия, мужчины, женщины, старики и дети. Богатые торговцы и обычные ремесленники. Сегодня все гуляли. А сколько красок. В Оренгеле никто даже не думал о том, что девушки просто обязаны одеваться в светлые или тусклые цвета. Наоборот. Чем ярче, тем интереснее». Синий, зеленый, фиолетовый, лиловый и даже ярко-красный. Для того, чтобы хоть что-то увидеть, Энди заранее купил билеты на одну из террас, которые открывались несколько раз в году во время парадов. Поднявшись по шатким ступенькам на нужный этаж, мы пробрались к длинным деревянным скамейкам и сели. Теперь проспект был как на ладони. А ради такого вида можно было перетерпеть неудобные сидения. «Скоро начнется?» – спросила я, быстро осматриваясь, чтобы ничего не упустить. Место брат выбрал отличное совсем недалеко от королевской террасы. По крайней мере, со своего места я видела белоснежное ложе, украшенное разноцветными подушками и живыми цветами. А народ все пребывал. Вскоре все места были заняты. Большая часть народа расположилась внизу, у заграждений. Они стояли, держа в руках крохотные флажки с эмблемой эрингела и небольшие букетики пестрых цветов. Ждать пришлось около получаса. Разнообразить наш досуг помогла пухлая продавщица с переносным лотком, на котором лежали сладости. Карамельные дракончики, сладкие трубочки с ванильным кремом, фигурные разноцветные леденцы, шипучие конфетки, которые смешно щекотали небы и язык, когда их раскусишь, и орехи в сахарной глазури. Я не могла себе отказать в удовольствии погрызть дракончика. Выбрала ярко-красного. А что? Красный – мой любимый цвет. И вредные герцоги тут совершенно ни при чём. «Смотрите», – произнёс Энди, бросив рот парочку орехов. «Королевская чета прибыла. Король Гектор, королева Афисия и их дети». Они сейчас как раз выбирают наиболее выгодную партию для принцессы Авриики. По проспекту проехала огромная карета, запряженная шестеркой златогривых лошадей. Заиграла музыка и загремели скамейки. Народ встал, приветствуя правителей, и мы последовали их примеру. Но первым из кареты выбрался высокий темноволосый мужчина, один взгляд на которого заставил сердце забиться быстрее. «Алеандр! Вот же змей! Пробрался в королевскую карету!» А он, словно почувствовав мой взгляд, вскинул голову и посмотрел именно в нашу сторону. И пусть с такого расстояния я не видела его улыбку, но точно была уверена, что герцог ухмылялся. Наши гляделки продлились недолго. Дракон отвернулся, подавая руку юной принцессе золотистыми кудряшками, облаченной в сиреневое платье. И праздник перестал быть таким желанным. Хотя, признаю честно, парад был красивым. Гремела музыка, радостно кричали люди, хлопая в ладоши, а по брусчатке маршировали участники. Сначала были жонглеры. Потом акробаты, музыканты, затем, кажется, танцоры. Уже не помню. Я как-то быстро потеряла интерес к происходящему. Взгляд то и дело перемещался на королевскую ложу, где рядом с принцессой Аврикой сидел дракон. Что он там делает? Кажется, что-то шепчет этой девице. И это на глазах у невесты. Никакого почтения. Специально злит меня. Или нет? Говорят, она чудо как хороша, мила и грациозна. Браслет скрытый рукавами блузки. Ощутимо нагрелся то ли разделяя мою злость, то ли наоборот отрезвляя. Что-то не так, дергая меня за плечо, спросила Вейли, обеспокоенно сверкая глазами. Устала, и голова разболелась. «В чем дело?» – спросил братец, стараясь перекричать шум толпы, которая приветствовала огромных альфантов из жарких стран. Невероятные огромные существа серого цвета, с ногами-колоннами, огромными рогами, что росли у них прямо из рта, длинным до самой земли носом и большими ушами. Раньше я видела их только на картинах. В любое другое время жадно смотрела бы, восторженно крича, но не в этот раз. «Энди, я хочу домой», – ответила ему. «Сейчас?» – удивился брат. «Да, прямо сейчас». Спуск занял гораздо больше времени, чем подъем. Нам пришлось протискиваться через зрителей, иногда даже толкаться. «Не хочешь сказать, что произошло?» – спросил Энди, когда мы, поймав извозчика, сели в открытую коляску. «Ничего» буркнула в ответ, отворачиваясь. «Если ты из-за Алеандра... Эндарет, хватит, я не желаю это обсуждать». Ему хватило ума не продолжать этот разговор. Из кареты я вышла первой. Не выбежала, а именно вышла. Медленно и плавно, не забыв задрать подбородок и нацепить на лицо равнодушное выражение. Прошлась по дорожке и поспешила в дом, наткнувшись на вездесущего дворецкого, который выдвинулся навстречу. «Вы рано. Надеюсь, парад вам понравился, леди Фейтелин». «Да, очень красиво». Пропустив мимо и обращение, отозвалась я. «Прикажите принести в беседку фрукты и прохладительные напитки». «Хорошо», – отозвался дворецкий, направляясь в сторону кухни. Фейт, ты забыла свои покупки в карете», – сообщил Энди, входя следом за Вейли. В руках у него был знакомый увесистый сверток, перевязанный бечевкой. Ведь и правда забыла. «Вели слуги отнести в мою комнату. К вечеру, кстати, должны привезти остальные наряды. Надеюсь, с оплаты счета задержки не будет?» «А ты куда собралась?» – насторожился братец, от которого не укрылся мой холодный тон и общее настроение. «Хочу отдохнуть в тишине, покое и одиночестве», – произнесла в ответ, особо выделив последнее слово интонацией, и направилась в сторону черного входа, который как раз и вел во внутренний дворик. «Расслабься, Эндорет. Никуда я не ухожу. Пределов участка не покидаю. Буду в беседке». «Хорошо». Я просидела на свежем воздухе около получаса, поглощая сладкий бурый виноград и запивая его ароматным нектаром со свежими нотками цитрусовых. Все это время я занималась тем, что пыталась заставить стакан перенестись из одного угла комнаты в другой. Как же это глупо. Во мне дремлет великая сила. А я не могу воспользоваться даже крохотной ее частью. Несправедливо. Может, правы были родные, когда отказывались рассказывать мне правду. Не знала бы и жила хорошо. Не мучаясь от того, что умею, но пользоваться не могу. Скучаешь? поинтересовалась Вейли, поднимаясь по деревянным ступенькам и присаживаясь на мягкое сиденье с кучей разноцветных подушек. «А что, похоже?» Отправив в рот еще одну виноградинку, спросила я и раскусила ее. Тут же брызнул сладкий, немного терпкий сок, который я проглотила. «Ты расстроилась из-за Алеандра?» «Вейли», предупреждающая произнесла в ответ и добавила, «Не стоит. Мне совершенно не хотелось ссориться с лучшей подругой из-за этого дракона». «Что именно? Мы же просто разговариваем». Хитро улыбнулась она. «Интересную тему ты выбрала для разговора». «А чем она плоха? Я же не обсуждаю с тобой ваши чувства и отношения». «И вообще, знаешь, я могу тебя понять». «Да что ты!» Саркастически отозвалась я, откидываясь на спинку скамейки и скрестив руки на груди. Вэлли мой тон проигнорировала. «Все дело в твоей гордости», — пояснила подруга. «Вы же вроде как помолвлены». «Вот именно!» — перебила ее я. «Вроде как!» По факту все так запутанно и сложно, что голову сломать можно. «Не мешай, сбиваешь меня с мысли», — отмахнулась подруга. «Так вот, вы помолвлены, у тебя на запястье брачный браслет, а герцог крутится вокруг юной принцессы, отец которой полон матримониальных планов. Меня это не касается, помолвка все равно фиктивная». «Еще как касается, вы же жених и невеста. И даже если помолвка фиктивная, как ты говоришь, я тебе, кстати, советую больше об этом никому не сообщать». В избежание проблем. Так вот, твоя гордость мандигаров требует исполнения приличий, хотя бы видимых. И флирт с принцессой туда точно не входит. Значит, все-таки флирт был. И мне не показалось. Ты просто само понимание. Проворчала я, зная, что в Еле права. Это просто политика, Фейд. Драконы – ближайшие и могущественные соседи Эрингела. Понятно, что король хочет укрепить союз браком. Мне все равно, чего он хочет. Чешуйчатый не должен был так поступать. «Ты права», — кивнула подруга, тоже схватив парочку сочных виноградин и запихнув их в рот. «Но меня сейчас тревожит другое». «Что именно?» «Что моя любимая подруга утратила свой оптимизм и яркость?» «Ну же, Фейт, улыбнись», — произнесла девушка и неожиданно призналась. «Я никогда не жаловалась. Но ты же знаешь, что у меня не все так просто и легко, как у вас. Иногда хочется опустить руки и перестать барахтаться. Просто плыть по течению, оставив попытки вернуть былое величие своей семье». Признание ей далось тяжело. Я сразу же утратила весь свой боевой пыл и подалась вперед. Вейли, ты же знаешь, ты всегда можешь положиться на нас. Знаю, но иногда мне особенно тяжело. Я смотрю на тебя, и силы будто снова появляются. Ты даешь мне веру, Фейт. Так что улыбнись и снова стань тем солнышком, которое мы все любим. Я не могла не улыбнуться, услышав эти слова. Но если ты меня любишь, то точно не будешь сердиться. На что? Я заказала и оплатила тебе новый маскарадный костюм. Призналась, едва слышно. Фейт! воскликнула подруга, бросая в меня одну из подушек. «Отказ не принимается», — увернувшись, заявила я. «Так вот, зачем ты возвращалась в лавку?» — догадалась она, притворно нахмурив брови. «Каюсь. Так ты не будешь на меня злиться?» «Не буду. Я просто его не надену». Такой подставы я точно не ожидала. «Ох, ты не можешь так поступить!» — произнесла в ответ и тоже бросила в нее подушку и также промахнулась. «Посмотрим?» — хитро ухмыльнувшись, отозвалась Вейли. Мы обменялись понимающими взглядами и расхохотались. Хорошее настроение снова вернулось. А впереди был бал, на котором я точно собралась блистать.